734. -е. Матерь огни йоги Владыка хочет дух твой поднять над временностью плотных условий и сосредоточить жизнь в духе. Не может, выросший из прежних плотных одежд дух, удовольствоваться жизнью обычной. Надо подняться над жизнью, чтобы над нею лететь. Связан по рукам и ногам земными условиями жизни, но это лишь для того, чтобы дух захотел и смог вырваться из них и сбросить их цепи. Тяжки они для духа, который проснулся. Их непомерная тягость рождает стремление их сбросить. Живут и радуются слепые, но зрячие преисполняются скорбью, ибо очень темно. Смотря как нецелесообразно даже преклонные старцы заботятся о земном, на короткий, оставшийся им отрезок жизни, и это тогда, когда краткие расстояния совершенно теряют свой смысл. Но смотри, как живут дела и творения гуру, и как растут и ширятся в жизни, а ведь это только начало. Каков же конец? Так различаются дела людские, короткие и ненужные. отдел света, длительных и полезных другим. Так и в себе различайте два сорта дел — личных, ненужных и общих, полезных для всех.